Глава 10. Последние вздохи. Наш организм динамическая система. Он постоянно меняется, непрерывно строится и разрушается различными биологическими процессами. Когда вдыхаем воздух и поглощаем пищу, мы принимаем окружающий мир в своё святилище. Проще говоря, берём то, что нам нужно, и выводим всё нежелательное в виде пота, мочи и кала. Большинство людей не осознают, что в нашей пище и воде присутствует небольшой уровень радиации, которая накапливается в мягких тканях, костях, волосах и ногтях. Каждый уголок мира имеет свой собственный радиационный паттерн в виде различных форм изотопов, и благодаря этому мы можем отследить географические перемещения человека с момента рождения. Зубы расскажут о том, где он родился. Бедренная кость поведовает о путешествиях за последние 10 лет, потому что костная ткань полностью меняется примерно каждые десятилетие, а волосы и ногти предоставят информацию о том, где человек был совсем недавно. За месяц ногти на руке отрастают примерно на 1/6, на ноге на 1/12, а волосы на голове удлиняются где-то на 1,3 см. Таким образом, можно отследить все перемещения с точностью до месяца. Воздух обеспечивает нас кислородом, необходимым для высвобождения энергии из пищи, и с каждым вдохом и выдохом в организме остаются микроскопические следы того места, где мы дышали. Помимо радиоизотопов, в воздухе полно всевозможных частиц. А если вы когда-либо в этом усомнитесь, вспомните, как в сухой летний день начинают слезиться глаза. а из носа течёт. Любой страдающий сезонной аллергией подтвердит, что в воздухе, которым мы дышим, полно пыльцевых зёрен, растительных и грибных спор, а также других неизвестных аллергенов. Просто взгляните на солнечный луч, пробивающийся через окно, и вы увидите в нём огромное количество крошечных частичек, плывущих и кружащихся от любого возмущения. Обычно мы не думаем о них, когда вдыхаем воздух. В конце концов, одна из главных функций слизистых оболочек, выстилающих нос, заключается в том, чтобы улавливать все крупицы чужеродного материала, не давая им слишком глубоко проникать в носовые пазухи и лёгкие. Те же из нас, кто страдает повышенной чувствительностью или аллергией, определённо ощущают на себе влияние этих раздражителей. Длительное время они могут оставаться на слизистой носоглотке, в особенности на той, в которой они могут что выстилает носовые раковины. Винтовые каналы, разделяющие наши носовые дыхательные пути, направляя вдыхаемый воздух равномерным потоком в лёгкие. Мы понятия не имеем, насколько долго чужеродные частицы могут там находиться. И выяснить это экспериментальным путём не представляется возможным. Редко когда выпадает шанс изучить скопившуюся в носовых раковинах пыльцу. В конце концов, Количество трупов, которые можно разрезать для исследования, крайне ограничено. Тем не менее, во многом благодаря некоторым моим делам, исследование трупов на полиноморфы, как внутри, так и снаружи, постепенно становится общепринятой процедурой во время вскрытия. Случайно попавшие в наш организм частицы не раз обличали виновных, позволяя правосудию свершиться. Отправимся на 25 лет назад в город Магдебург. расположенный на реке Эльба в Саксонии-Анхальт, Германия. На протяжении своей истории Магдебург пережил бурных взлётов и падений больше, чем многие другие поселения такого же размера. И в 1994 году была открыта ещё одна деталь его мрачного прошлого. Когда посреди города рыли фундамент для нового многоквартирного дома, было обнаружено массовое захоронение. содержащие 32 неопознанных скелета. На основании свидетельских показаний, а также плохого состояния зубов у жертв, было решено, что это советские солдаты. Однако жители Магдебурга разошлись во мнениях по поводу того, кто нёс ответственность за их смерть. Была велика вероятность, что неспокойные весной 1945 года гиттапо провело массовый расстрел. Однако противники этой теории утверждали, что скорее всего солдат убили агенты контрразведывательной организации Смерш, штаб которой в послевоенные годы располагался в Магдебурге. Во время мятежа в 1953 году. Если это дело рук Гестапо, то всё должно было случиться весной, а мятеж, подавленный Смерш, произошёл летом. Рейнхард Сибер из университета имени Отто фон Герике в Магдебурге решил, что если установить, в какое время года это случилось, тайна будет разгадана. Раковины расположены высоко в носовых дыхательных путях и напоминают настоящий коралловый риф из очень тонкой кости, покрытой тончайшей слизистой оболочкой. Из-за липкости слизистой любые частицы, попавшие на неё, будут оставаться там, пока человек не высморкается. Сибор решил проверить, удастся ли ему различить весеннюю и летнюю пыльцу. попавшую в носовые раковины похороненных жертв. И продлившийся в течение года эксперимент, казалось, оправдал его ожидания. Он попросил одного из своих студентов высмаркиваться через одинаковые интервалы времени в течение всего года, а затем определить, какие пыльцевые зёрна попали на его носовые платки. В результате Сибор и студент пришли к выводу, что по носовым платкам действительно можно отличить летнюю пыльцу от весенней. Они решили, что ольха, орешник, ива и можжевельник соответствуют весеннему сезону, а рожь, подорожник и липа преобладают в летний период. На основании своих наблюдений, а также результатов исследования содержимого носовых раковин жертв, Сибор пришел к заключению, что люди встретили свою смерть летом, а значит, пали от рук не гестапо, а смерж. Пыльца уже использовалась прежде для датировки археологических находок. Однако Сибор стал первым, кто попытался извлечь её из носовых раковин черепа. Он был убеждён, что этот метод позволил ему продемонстрировать разницу между летней и весенней пыльцой. И меня весьма впечатлила проделанная им работа. BBC показали мне видеозапись демонстрации его методики. И хотя меня и пригласили в студию, чтобы расхваливать работу Сибора, В эфире популярной программы Мир завтрашнего дня, увидев эту запись перед началом программы в гримёрке, я сильно насторожилась. После просмотра у меня сложилось крайне скептическое отношение к идеальным результатам, о которых заявлял Сибор. Он не был ботаником и, казалось, совершенно не принимал в расчёт невозможное загрязнение образцов, не вероятность наличия остаточных следов пыльцы. Если пыльца с одного сезона сохранилась в почве Магдебурга в течение более чем 40 лет, то с большой долей вероятности в ней должна была остаться пыльца из других сезонов. Я долго и упорно трудилась в палинологии почв и знала, что в некоторых типах почв пыльца действительно может очень хорошо сохраняться. Однако почвенная матрица скорее всего должна содержать всё, что попало в неё в течение года, а также и пыльцу предыдущих лет. Обитающие в почве животные, в особенности дождевые черви и многочисленные крошечные членистоногие, перемешивают её, так что в одном профиле непременно должны были присутствовать пыльцевые зёрна разных сезонов. Таким образом, у меня возникли большие вопросы по поводу того, как Сибару удалось найти пыльцу лишь одного сезона в носовых раковинах, которые провели в почве более 40 лет и, скорее всего, были сильно ею загрязнены. Он заявлял, что ему прекрасно удалось провести различие, однако была вероятность, что его результаты могли оказаться чистой случайностью. Как бы то ни было, несмотря на сомнения, я считал его идею гениальной. На мой взгляд, чрезвычайно необходимо исключить загрязнение носовой раковины от других частей черепа, а также изучить пальцевые профили сравнительных образцов почвы. С тех пор При любой подвернувшейся возможности я промывала носовые раковины трупов, пытаясь получить полезные улики. Это определённо удалось мне в нескольких делах. А в 2000 году, спустя 6 лет после моих первых неуверенных шагов в криминалистике, такая методика помогла разгадать тайное убийство парня, задушенного в лесу Хемшера. Морозным декабрьским утром 2000 года, через 2 дня после Рождества, один мужчина выгуливал собаку. Сгоняя набранный за праздники жирок и наслаждаясь свежим зимним воздухом в лесу, примерно в 12 милях к северо-востоку от Портсмута. Сейчас здесь в основном промышленные леса, однако местами остались участки древнего королевского леса Бере. Благодаря многочисленным грунтовым дорогам и тропам, это один из самых легкодоступных лесов в Хемшире. Собака мужчины внезапно куда-то удрала, скрывшись за деревьями. И не реагировала на свист хозяина, что было для неё весьма необычно. Чуть дальше от края тропы густая растительность расступалась, открывая покатую лужайку, регулярно подравниваемую кроликами и оленями, которая вечно была влажной, о чём свидетельствовали торчащие то тут, то там стебли ситника и осоки. Это было идеальное место, чтобы пройти в лес, не пробираясь через колючие кусты и увядший орляк. Мужчина остановился и прислушался. Слева от себя он уловил, как удручённо скулит его собака. Тут-то он её и нашёл. На небольшой прогалине собака скребла лапами какой-то торчащий из земли под огромным буком круглый предмет. Мужчина оттащил её и ткнул в предмет своей тростью, тут же отпрянув в ужасе, когда увидел, что у этого круглого предмета есть ухо. Голова лежала лицом вниз — А стальное тело было закопано. Поверх лежало большое бревно. Странно, но убийцы частенько как-то помечают могилу, возможно, чтобы её было проще найти. Многие, как известно, возвращались к своим жертвам, вероятно, чтобы проверить, достаточно ли хорошо спрятано тело. Но кто знает, что на самом деле творится у них в голове. Скорее прибыли полицейские, чтобы установить внутренние и внешние отцепления. и нескольких несчастных констеблей поставили в караул, затем вызвали археолога-криминалиста, чтобы достать тело. Оказалось, что погибший уже более полутора месяцев числится пропавшим из своего дома в Портсмуте. Его родители пережили то Рождество, не зная, где их 24-летний сын, и после того, как сообщили о его пропаже, никто не смог дать никаких ответов. Было лишь известно, что в последний раз молодого человека видели... В его белом фургоне Ford Escort на пляже Сильси в Портсмуте 11 ноября этот же фургон в ту же самую ночь был обнаружен сгоревшим в местной промышленной зоне. Труп явно успел разложиться, однако низкая зимняя температура настолько замедлила этот процесс, что никакая стандартная модель разложения не могла бы указать, как долго он там пролежал. Судебный эксперт быстро установил способ убийства. Хотя в боку у парня и было глубокое ножевое ранение, прикончила его удавка. Вокруг шеи накинули шнур, который с помощью палки сзади затягивался всё туже и туже, пока жертва не задохнулась. Это было жестокое убийство. Позже стало известно, что молодой человек был убит из-за издевательств над одним из своих приятелей, мужчины со злобным нравом и достаточно влиятельным, чтобы привлечь кого-то к себе в сообщники. Кроме того, полиция установила, что убитый был не самым законопослушным гражданином. Детективы полагали, что он, плотник по профессии, совершил ряд краж в элитном жилом комплексе рядом с местом проживания. В ходе полицейского расследования были установлены личности двух подозреваемых, одного из которых видели в фургоне парня в ночь его исчезновения. В соответствии со стандартным протоколом, у подозреваемых для поиска улик Изъяли в качестве вещественных доказательств обувь и принадлежащее одному из них транспортное средство. Тут-то к делу и подключилась я. Лес с незапамятных времён был излюбленным местом избавления от тел, а в некоторых английских лесах можно даже найти массовые захоронения. Однажды я помогала лондонской полиции в деле, когда они искали в лесу 24 жертвы, главаря местной преступной группировки. которых закапывали там на протяжении многих лет. Что касается того дела в Хемшире, то при обычных обстоятельствах зловещее место, ставшее для жертвы могилой, было бы чудеснейшей поляной. Здесь росло несколько высоких буков, падуб, орешник и черешня. Поляну окружали кусты ежевики, а кривые, извилистые стебли жимолости обвивали деревья и кустарники, цепляясь за эти крепкие опоры. Кое-где стелился плющ, с блестящими листьями, которым удалось в стремлении к свету забраться на стволы некоторых деревьев. Дело происходило зимой, и земля была практически голой, не считая толстого слоя листьев бука, рассыпанных буковых орешков и желудей. И хотя на границы поляны росло много деревьев, через просветы в зимних ветках виднелась грунтовая дорога. Старший следователь хотел выяснить, была ли жертва убита в лесу, Или же мы имели дело с двумя разными местами преступления? Притащили ли сюда тело парня, или же он был ещё жив, когда пришёл на эту поляну, где его в итоге и убили? Нам также нужно было установить, контактировало ли принадлежащее подозреваемым область с местом преступления. По счастливому стечению обстоятельств, полиция быстро установила личности двух подозреваемых. И мне предоставили их обувь вместе с ковриками и педалями из машины главного подозреваемого. Из-за привычки преступников делиться между собой обувью, мне нужно было исключить из потенциальных источников пальцевого профиля, найденного на вещах подозреваемых, как можно больше других мест. Удобно, что оба подозреваемых были исключительно городскими парнями и вряд ли прогуливались в лесу ради удовольствия. Это, разумеется, нисколько не могло помешать их адвокатам утверждать обратное. Так что мне нужно было хорошенько подготовиться. Вся близлежащая территория, включая общественную парковку, что находилась примерно в 3 миле, была закрыта для прогулок и посещений. Я прошлась от машины до могилы вместе с Джоном Фордом, крепким сержантом полиции, ответственным за повседневные мероприятия, связанные с расследованием дела. И была приятно удивлена его искренней заинтересованностью моей работой и желанием узнать побольше про растительный мир. Выраженный хэмпширский акцент придавал дружелюбие его образу. Однако вскоре я узнала, насколько он может быть решительным. Он был намерен собрать все до последней крупицы доказательства, которые только попадутся. Мне он нравился. Он был открытым и прямолинейным, и я знала, что мы сработаемся. Мы шли по дорожке для прогулок, сделанной местными рабочими, и я любовалась разнообразием окружавшего ландшафта. Это была огромная территория, где отдельные леса, каждый со своим характером и особенностями, соединялись словно в лоскутное одеяло. Отчётливо выделялись ряды хвойных деревьев и плотные берёзовые насаждения, но были там и величественные старые буки и дубы с мелколесьем из орешника и падуба. и какие-то заросли из голых стволов различных видов, которые не удавалось сходу опознать в тусклом зимнем освещении. Было много участков, засаженных каштанами, в античные времена обеспечивавшими пищей Южную Европу. В Великобритании их завезли римляне. Уединённо стояли деревья одной из четырёх местных хвойных пород тёмный угрюмый тис. Один ласкут леса плавно переходил в другой. Однако в растущих здесь травах распускавшихся в весеннее время калейдоскопом цветов, можно было только догадываться. Они пребывали в зимней спячке и над землёй почти не показывались. Я шла и представляла, какой ботанический профиль может дать каждый участок. Вместе с тем я усвоила одну вещь, которую сложно осознать новичкам. Никогда нельзя быть уверенным в том, что именно ты обнаружишь. Можно сделать общие предположения, Понять, что рядом с парковкой будет высокий уровень сосновой и берёзовой пыльцы, что пыльцу каштана едва удастся найти, потому что её образуется относительно мало, и что дуб будет преобладать над берёзой, даже несмотря на большое количество последней. Но как насчёт точных чисел и общего распределения? Для этого нужно провести анализ, и никакое умозрительное моделирование не выдержит придирок в суде. Каждое дело уникально. и требуется соответствующего отношения. Ещё когда я занималась археологией и воссозданием древних ландшафтов, меня удивляло и не перестаёт удивлять до сих пор, что каждый образец, взятый с поверхности почвы, не был похож на предыдущий, и чем дальше отстояли друг от друга участки, тем больше оказывалось между ними различий. На самом деле пыльца везде оседает неоднородно, И её распределение можно рассматривать с точки зрения спектров. Один постепенно переходит в другой по мере изменения растительности. Как я уже неоднократно упоминала, при исследовании объектов и мест чрезвычайно важно собрать достаточное количество сравнительных образцов для построения картины местности. Кроме того, если удаётся обнаружить какую-то редкую пыльцу или споры, то это место становится особенным. Нельзя ничего оставлять на волю случая, если собираешься убедительно выступить в суде. Иначе как выступлением это не назовёшь. Поверхностные предположения, не подкреплённые убедительными доказательствами, будут разорованы в клочья, если адвокат противоположной стороны знает своё дело. Кроме того, я всегда помнила, что мне нужно быть строгой по отношению к себе, чтобы не поддаться неумышленному влиянию полиции, желающей получить определённый результат. Неопровержимые доказательства вины. Приходится постоянно бороться с когнитивными искажениями. Ни один паленологический анализ не может дать стопроцентных доказательств состоявшегося контакта. Всё следует рассматривать с точки зрения вероятностей, и каждый раз, давая рекомендации или составляя отчёт для полиции, я непременно делаю соответствующие оговорки. Необходимо всегда искать альтернативные сценарии, Как мог образоваться взятый у подозреваемого профиль. И в этот раз мне с полицейским коллегой пришлось поколесить по Хемшерру и Западному Суссексу. Добраться на машине до места, где лежал труп, было невозможно. Значит, жертва либо пришла сюда сама, либо её принесли. Таким образом, мне нужно было определить, как проще всего дойти сюда от дороги и взять образцы почвы во всех местах, с которыми могли контактировать преступники. Самым главным и очевидным, разумеется, была могила. Этого места они не могли избежать. Мне предоставили для анализа обувь, коврики и педали из машины главного подозреваемого, которые дали профили, очень напоминавшие само место обнаружения тела. Более того, нашлось несколько весьма характерных маркеров. Все замеченные деревья и кустарники были очень хорошо представлены. Наверное, весной это место выглядело просто изумительно. Ульца и споры показали большое количество колокольчиков, ветреницы дубравной, пролесков многолетних, папоротников и других характерных для подобной местности трав. Однако самым примечательным было растение, прежде никогда мне не попадавшееся купена. Под микроскопом мне также удалось обнаружить весьма необычные грибные споры, похожие на ноги на флаге острова Мэн. орко не согнутые в коленях. Оказалось, что это споры трипоспориум элигантс, микроскопического гриба, который особенно часто поражает буковые орешки. Кроме того, я обнаружила посреди этого довольно густого леса следы синакостного луга. Это могло бы поставить меня в тупик, если бы не та история с подвалом в Йоркшире, и тот факт, что я уже заметила недалеко от могилы грунтовую дорогу. Очевидно, источником профиля синакостного луга был конский навоз. Это делало место преступления особенным следы синакостного луга в глубине густого леса. Подходы к месту захоронения, может и играли важную роль, но не менее важны и любые другие места, где часто бывали подозреваемые. И мы с Джоном, сопровождавшим меня сержантом полиции, обошли дома подозреваемых, а также все излюбленные ими места. Это занятие оказалось не из приятных, хотя не обошлось и без забавных моментов, особенно когда мы ездили по разным адресам в самом Портсмуте. Нам нужно было проверить пыльцевой профиль ряда скромных домов, блокированные застройки не в самых благополучных районах города, и меня поразило, насколько сильно они различались между собой. Мне навсегда запомнится, как мы шли по темному узкому коридору, Стараясь не задеть висящие на крючках сразу за входной дверью куртки, коридор выходил в гостиную с весьма скудным убранством, и там было очень холодно. Не было ни намёка на домашний уют, хотя ползавший под ранаму ковру ребёнок выглядел здоровым и чистым. Из комнаты мы попали в кладовую, а затем на совершенно запущенный задний двор с жалким подобием сада. Там стояли какие-то ведра, валялись брошенные игрушки и старые ботинки, а некоторые растущие между плитками сорняки, включая щавель и крапиву, достигали 30 сантиметров в высоту. Между домом и неухоженной живой изгородью болталась обвисшая бельевая верёвка с забытыми на ней штанами. От всего дома веяло тоской. Чего нельзя было сказать про следующий на нашем пути. Такой же двухэтажный дом, блокированный застройки, Как и предыдущий, с двумя комнатами наверху и двумя внизу. Однако на этом всё сходство заканчивалось. В окнах здесь стояли новенькие стеклопакеты, и дом расширялся в сторону сада. Дверь нам открыла женщина, от которой исходил сильный аромат духов с древесным запахом. Мы сразу поняли, что деньги у неё водились. У неё был профессиональный макияж, обесцвеченные волосы и сигарета в руке. Одета в чёрные кожаные штаны, И чёрную кофту с несколькими ярко-золотыми цепями от шеи до талии. Из босоножек выглядывали розовые ногти, а на руках красовался модный маникюр: ногти квадратной формы с белыми полосками. Запястья были украшены несколькими браслетами, включая один бриллиантовый. Дом роскошно обставлен: красные бархатные ковры, чёрный кожаный диван с меховыми подушками и изысканная хрустальная люстра под потолком. Телевизор был громадным, словно экран кинотеатра, а втиснутый в угол маленький бар ломился от всевозможных бутылок со спиртным и бокалов. Современная встроенная кухня вела в ухоженный двор с безупречно чистыми бетонными плитами, на которых стояла пара кадок с увядшими слета цветами. Ни в одном из домов, которые мы обошли, ничего и отдалённо не напоминало растительность вместе обнаружения тела. Впрочем, Я и не ожидал её там увидеть, и мне было с первого взгляда понятно, что нет никакой необходимости брать сравнительные образцы. Мне по-прежнему нужно было что-то противопоставить неизбежным заявлениям адвокатов защиты о том, что их клиенты регулярно прогуливались в лесах по всему Хемширу и Суссексу. Если подумать об этом с точки зрения вашего личного опыта, то сколько лесных массивов дадут профиль включающие именно такие деревья, кустарники, вьющиеся растения, травы, необычные грибные споры и помимо прочего купену и следы синакостного луга, причём в точно таких же пропорциях. За все годы изучения образцов поверхностной почвы из всевозможных мест на территории Великобритании мне никогда не попадалось ничего подобного, и я над утром чувствовала, что другого такого места попросту не существует. Но нужно играть по правилам суда, развеивая любые возникающие сомнения. Лесная местность на обозначенном участке была мне незнакома, но я знала человека, который в ней разбирается. К кому же ещё обратиться, как не к своему учителю и вечному наставнику из Королевского колледжа Лондона, доктору Фрэнсису Роузу, кавалеру ордена Британской империи, почитаемому большинством британских ботаников за его энциклопедические практические знания. В то время, как мы с Джоном пошли к Фрэнсису, я уже проанализировала обувь и предметы из автомобиля и получила профили, очень похожие на те, что дали сравнительные образцы. Я сказала: "Принцис, тебе известны участки леса на обозначенной территории, которые могли бы дать такой профиль?" И дала ему перечень видов растений и таблицы с указанием их процентного соотношения. Он откинулся на спинку кресла в гостиной, которая была заставлена книгами, А стол усеян образцами растений, ручками, увеличительными стёклами и тетрадями. Пожевал конец своей трубки, почесал бороду, с типичной добродушной улыбкой внимательно всё изучил и потянулся к книжной полке, на которой лежало множество потёртых карт. Где-то час времени и несколько чашек чая спустя, поглядывая на карты Национального картографического агентства Великобритании, покрытые кружками и каракулями, он выбрал 14 участков леса которые посчитал соответствующими моему описанию. От мысли о предстоящей огромной работе у меня ёкнуло сердце, в то время как Джон, зачарованный Фрэнсисом, просто сказал: "Что ж, значит так. Начнём завтра". Пат. Так мы и сделали. Мы посетили все 14 лесных массивов, однако большинство из них мне удалось исключить, лишь взглянув на растительность, так что задача вышла не такой уж и сложной, как показалось в начале. Везде росли дуб, берёза, сосна и многие другие растения из моего профиля. Однако лишь в трёх растительное сообщество было действительно похоже на то, что мы искали. Но даже они после анализа распределения пыльцы и спор не давали чёткую картину того, что я увидела на месте захоронения, а также на обуви и предметах из машины подозреваемых. Нетипичную купено и невероятные грибные споры Также не удалось обнаружить ни в одном из исследованных мест. Таким образом, я убедилась в наличии тесного сходства между подозреваемыми и местом захоронения, в то время как с другими местами оно было лишь отдалённым. Тем не менее, мне ещё предстояло ответить на один важный вопрос. Живой или мёртвой жертва оказалась в яме в земле посреди этой чудесной поляны, ставшей её последним пристанищем. Мне нужно было поработать с телом. чтобы попытаться получить нужную информацию. Не было никакого смысла делать смыв волос, поскольку они контактировали с землёй. Однако носовые раковины могли дать что-нибудь интересное. В морге меня встретили двое полицейских с хмурыми лицами. "Прости, Пад", сказал один из них. Санитары поместили труп в морозильник. Он твёрдый, как замороженная курица. Они ожидали, что я приду вне доумение. Почему они не позвонили мне до того, как я выехала из дома? Однако вместо этого я просто спросила: "У вас есть фен для волос?" Через 15 минут на столе лежали два фена, и мы принялись поочерёдно продувать череп и лицо жертвы. Было ясно, что придётся повозиться, чтобы разморозить голову, хотя мозг уже и был извлечён. Мне запомнился чёрный юмор одного из полицейских, сказавшего, глядя мне прямо в глаза с непроницаемым лицом: А что ты делал сегодня на работе, папочка? Я чуть не рухнула со стула от смеха. Однако шутки в морге не особо приветствуются. Покойники заслуживают уважительного отношения, и их достоинство должно быть сохранено. Мы взяли себя в руки, и в итоге голова оказалась в достаточно хорошем состоянии, чтобы я смогла промыть носовые раковины. Извлечение полиноморфов из трупа задача не из простых. Представьте себе на минутку труп жертвы, лежащий на столе в морге. Когда я только начинала извлекать полиноморфы из носовой полости жертв, я вводила через ноздри гибкую трубку, подсоединённую к большому шприцу с горячей водой, в которой был разведён шампунь. Добравшись до носовых раковин, я промывала их раствором в надежде смыть со слизистой оболочки попавшие туда частицы. Сам нос лишь видимая часть всех дыхательных путей. И ноздри ведут прямиком в носовую полость, разделённую на две части перегородкой. Главная функция носа заключается в нагреве и увлажнении воздуха перед его попаданием в лёгкие, а параллельно он задерживает твёрдые частицы. Волосы в ноздрях, проклятие столь многих мужчин в возрасте и предмет отвращения большинства женщин, помогают не допускать проникновения чужеродного материала слишком далеко. Нагрев вдыхаемого через ноздри воздуха происходит за счёт обильного кровоснабжения слизистой оболочки носовых раковин, а слой крошечных покачивающихся ресничек на поверхности слизистой улавливает любые чужеродные частицы, передвигая их обратно в сторону ноздрей, тем самым не допуская их попадания в дыхательные пути. Во всём респираторном тракте от ноздрей до лёгких выделяется слизь, которая также помогает улавливать слизь. Чужеродные частицы. Вместе с тем, добираться до носовых раковин через ноздри крайне неудобно. Кроме того, если лицо и ноздри не безупречно чистые, при промывании через катетер зачастую в воду попадает различный загрязняющий материал с их поверхности. Ноздри задерживают любую грязь и частицы, особенно у трупа с начавшимся процессом разложения, и риск загрязнения проп очень велик. Даже судебные эксперты, промывая тело, могут случайно загрязнить носовую полость. К тому времени я уже видоизменила и усовершенствовала методику Сибора. Раследуя дела раньше, я, когда была такая возможность, удаляла нос, а иногда и всё лицо целиком, чтобы избавиться от внешнего материала, прежде чем промывать носовые ходы шприцем. Тем не менее, я всё равно не была довольна этим методом, как по мне, он слишком грубый. И следуя совету Сью Блэк, анатома и антрополога, я решила попробовать добраться до носовых раковин по-другому. Тело пролежало лицом вниз в лесной могиле целых полтора месяца, и вся голова, естественно, была покрыта почвой и разлагающимися листьями, которыми засыпали яму. Вместо того, чтобы вводить трубки через ноздри, рискуя загрязнить пробы, Я решила воспользоваться данным советом и промыть носовые раковины со стороны решетчатой кости. Когда я впервые увидела эту особенную костную пластину, пронизанную маленькими отверстиями, через которые к мозгу проходят обонятельные нервы, я была восхищена таким творением эволюции. Насколько же эта совершенная маленькая конструкция, расположенная над носовой полостью и отделяющая её от лобных долей мозга. Чтобы её увидеть, Однако, нужно было снять верхнюю часть черепа вместе с кожей головы и лица, которую судмедэксперт вернул обратно, вынув для исследования мозг. Как правило, это даётся без особого труда, так как судмедэксперт уже снимал их во время вскрытия, и нужно лишь лёгким движением приподнять их от кости. Закончив работу, я могла без особого труда вернуть всё на место, и никто бы даже не догадался, что их снимали. Самая сложная задача Расположить тело так, чтобы отверстия носовых каналов оказались прямоком над моим почкообразным стальным лотком. Одно из дорогих мне вещей, которые я пользуюсь уже более 20 лет. Чтобы правильно разместить тело, как правило, приходится немало постараться, и для этого мне неизбежно требуется помощь санитаров морга. Я затыкаю горло тампоном из специальной ваты, не впитывающей влагу. Затем Сделав отверстие в решетчатой кости слева, вставляю в него шприц примерно с 20 мл горячего противомикробного чистящего раствора, как всегда с моим верным товарищем лечебным шампунем. Лёгким надавливанием пропускаю раствор по коралловому рифу хрупких носовых раковин, и, забрав с собой все прилипшие частицы, раствор сливается в лоток. После этого я повторяю процедуру с другой стороны решетчатой кости и, И соединяю полученные образцы жидкости. После перемешивания образец разливается в две пробирки, на случай если одна потеряется, которые затем обрабатываются в центрифуге, чтобы получить комочек нужного осадка. Порой частиц удаётся собрать так мало, что они едва различимы невооружённым глазом на дне пробирки, но даже в этом случае образцы подлежат тщательному изучению. Мне известны дела которых одна единственная частица сыграла ключевую роль, кардинально изменив представление о случившемся. Любая мелочь имеет значение. Эти образцы отражают последние сделанные жертвой вздохи и могут поведать нам, где именно это произошло. Образец, взятый с носовых раковин жертвы, оказался богаче, чем я ожидала. не питала особых надежд, потому что, как правило, из носового прохода удаётся получить совсем немного пыленоморфов. Во многих случаях это не более 10 пальцевых зёрен на каждые 40 мл раствора, пропущенного через носовые раковины. Когда же я принялась обрабатывать смывы в этот раз, пыленоморфы стали появляться один за другим, и в итоге удалось идентифицировать 739 отдельных частиц, которые представляли тридцать пять разных таксонов. Более того, профиль смыва из носовых раковин очень напоминал тот, что был получен из почвы вокруг могилы, но уж точно отличался от почвы в глубине. Почва — удивительная вещь. Она состоит из минералов в перемешку с органическим материалом и просто кишит бактериями, грибами и животными. Большинство активны в верхнем сантиметровом слое и с глубиной постепенно снижается как число организмов, Так и их активность. На расстоянии примерно 8 см от поверхности число живых организмов резко падает, а на глубине в 20 см их совсем мало. То же самое касается и полиноморфов. На поверхности их достаточно много, а внутри почвы меньше, потому что они остаются там надолго и быстрее разлагаются. Таким образом, по мере удаления от поверхности Количество таксонов в пыльце обычно уменьшается, а сами пыльцевые зёрна истончаются, разрушаются и раздавливаются. Те же, что мне удалось извлечь из жертвы, были в превосходном состоянии все, а это означало, что они попали туда из земли у поверхности. Это была совсем свежая пыльца, возможно, прошлогодняя, чтобы частицы почвы при вдохе добрались до носовых раковин. Человеку нужно дышать с очень большим усилием. Просто представьте, как ваше лицо прижимают к земле, и вы пытаетесь сделать вдох. В отчаянии вы будете жадно хватать воздух носом и ртом. Теперь я была уверена, этот мужчина боролся за каждый вдох, пока его душили. Его прижали носом к земле, и частицы почвы проникли глубоко в носовой канал. Вся эта пыльца и споры не могли попасть туда во время прогулки по лесу. И если бы его задушили в портсмуте, то он вряд ли бы вдохнул их в таком большом количестве. Как бы то ни было, пыльца и споры в носовом проходе очень напоминали почву у поверхности земли. Теперь у меня почти не оставалось сомнений. Молодого человека убили в лесу. Полиции не было нужды переживать по поводу поиска изначального места преступления. Какое-то время спустя, когда обоих убийц признали виновными, Они, пытаясь добиться смягчения приговора, начали давать признательные показания. Каждый обвинял в убийстве другого. Каждый утверждал, что с ужасом смотрел, как мужчину до последнего его вздоха душили накинутым вокруг шеи шнуром. Убийцы были достаточно осведомлены о работе криминалистов, чтобы отогнать фургон жертвы и поджечь его, уничтожив тем самым все связанные с ним улики. Однако им было не в дамёк. что пока не тащили жертву через лес, лес оставил на них свой отпечаток. И они не знали, что пока бедняга лежал там с удавкой вокруг шеи и прижатым к земле лицом, он вдыхал все частицы пыльцы и спор, которые однажды на всю жизнь отправят их за решётку. Это дело всплыло, когда я преподавала свой авторский магистерский курс судебной археологии, который организовала в Институте археологии при Университетском колледже Лондона. Судебная археология уже некоторое время пользовалась популярностью, и Борнмутский университет проводил магистерский курс по этому предмету, выпустив много молодых археологов, отчаянно желавших поучаствовать в уголовных расследованиях. Тем временем моё здоровье ухудшалось. Постоянная работа на раскопках в любую погоду дала о себе знать. Помню, как однажды в сочельник мне довелось стоять по пояс в канаве полной ледяной воды. Уже темнело, и я вся дрожала, хотя при этом мне было жарко. Болела голова, ныла спина и становилось больно дышать. Когда я добралась до дома, у меня полным ходом развивалась пневмония, и мне потребовалось очень много времени, чтобы поправиться. Врач сказал, что так больше продолжаться не может. Я больше не могу так терзать свой организм. Вам просто придётся выйти на пенсию, сказал он. Что? недоумённо воскликнула я. Я не могу, мне ещё столько всего надо сделать. Я пришла в смятении, ведь к тому времени у меня за спиной было уже очень много успешно раскрытых дел, и я всё ещё продолжала учиться и нарабатывать навыки, необходимые для криминалистической работы и выступлений в судах. Директор института был непростым человеком, однако, казалось, всегда проявлял ко мне симпатию. "Я сделаю вам предложение", сказал он. "Вы организуете магистерский курс А я выделю вам лабораторию и всё необходимое оборудование для криминалистической работы. Только не нужно рассчитывать на зарплату. Это предложение я сочла просто фантастическим, потому что могла получать деньги за оказываемые полиции услуги, при этом мне не пришлось бы изнурять себя работой на раскопках, и я была бы обеспечена всей необходимой помощью и поддержкой. Так-то и появилась эта магистерская программа, и я вспоминаю её с большим теплом. Я могла преподавать близкий моему сердцу предмет и продолжать заниматься расследованиями. Казалось мне, было судьбой уготовлено стать учителем. Я решила сделать свой курс очень разнообразным и подключила специалистов из многих областей, чтобы воплотить задумку в жизнь. Составила расписание, и студенты поочерёдно сопровождали меня на места преступления и в морг. И это определённо помогло понять, кто из них чего стоит. К моему удивлению, женщины справлялись лучше. Мужчины чаще давали слабину, когда дело доходило до практики, обычно подразумевающей чью-то смерть. Я могла бы написать отдельную книгу о том, как заведовала этой учебной программой, обо всех потрясающих молодых людях, что шли по моим стопам, а также всех разочарованиях, связанных со столь интенсивным обучением. Мои студенты ходили на обычные лекции и практические занятия, Но ещё посещали места преступлений, полицейские участки, морги, присутствовали на вскрытиях и судебных заседаниях. Этот курс определённо получился разнообразным и всесторонним.